Глава одиннадцатая Ойген Моттель, Рингтеатр, Роберт Векслер и его свита. Ну вас, ну вас всех, достали со своей чертовщиной. Дайте отдохнуть, хоть вечер провести без нечистой силы. Тепло домашнего очага, ужин на двоих, потом можно киношку посмотреть. Все как у людей, все как у людей. Пускай за окнами октябрь, в квартире на фестивальной два будет тепло и спокойно. Костя припарковал машину, постоял, покурил возле подъезда, наблюдая за нехитрой человеческой жизнью. Мимо, очевидно, они спешили в Дикси, прошуршали две мамаши с колясками. У одной из них еще была белая собачка, как на упаковке корма «Цезарь». Потом они ушли, и мимо Кости прошел солидный дядька в пальто. Демьянов была его фамилия. Он жил с женой и маленьким сынишкой в квартире на девятом этаже. Вроде они недавно ремонт сделали. Машины подъезжали и уезжали. Кругом происходило что-то интересное. Костя докурил, выбросил в урну бычок и зашел в подъезд. На душе, или что там вместо нее, было тепло. В лифте поменяли зеркало. Прежнее было мутным и грязным, новое же сверкало амальгамой, как стихотворение Бродского. В голове крутились какие-то строчки из песен — перемежаясь с мыслями о веселом между собойчике у Герра модля Какое-то безумие происходит в квартире на Карла Маркса. Ну и черт с ним. Подумаешь, Женька стал заправским буржуем. Человек заслужил, человек два раза умирал. Зато каким бойким стал. Правду говорят, то, что нас не убивает, и даже то, что нас убивает. Кто это сказал? Ницше, кажется. Или Егор Летов. В квартире было до непривычного тихо и пусто. — где госпожа Григорьева, а? Спит? — Да вряд ли спит. — Кажется, ее нету. — Совсем нету. Костя привычным жестом повесил куртку на крючок, разулся и зашел на кухню. — Никого. Щелкнул выключателем, осветив пространство ярким электрическим светом. По-прежнему было панически тихо. «Диана опять у Муравьева», — решил Костя. «Сейчас вернется домой радостная и объявит о своем выздоровлении». И о том, что психиатр наконец-то снял многолетний диагноз, что висел, как ермо на хрупких Дианиных плечах. Настенные часы показывали 20.00. Поздновато, конечно, для Муравьева. Но мысль о том, что Диана может быть у кого-то, кроме психиатра, была... Невозможна. За время болезни круг общения Дианы сузился до микроскопических размеров. Костя открыл холодильник. Круглая лампочка моргнула на него нездоровым холодным светом. В холодильнике обнаружилась банка дешевого светлого пива. Костя, которому в принципе не хотелось сегодня пить, все-таки достал с полки запотевшую банку и поставил перед собой на стол. Все равно скучать. Он вынул из кармана мобильник, пачку сигарет, пару ненужных чеков, которые тут же полетели в мусорное ведро, включил телевизор и только потом сел за стол и открыл пиво. И в этот момент, словно дождавшись команды, телефон издал коротенькое дзинь. Пришло сообщение. Костя открыл серо-зеленый мессенджер и прочитал сообщение от Дианы. «Костя, привет! Сегодня не приду!» Грустный смайлик. Костя вздохнул. Может, все-таки с родителями помирилась И хотел было уже положить телефон на стол, но тут пришло новое сообщение. Не успел его прочитать, потому что сообщение удалилось мгновенно. Следующее сообщение пришло только через пару минут. Костя знал это точно, потому что неотрывно смотрел на дисплей и видел, как меняются цифры. «Прости». Это «прости» было без смайликов и скобочек. Оно... Вспухло на экране созвездием ярких пикселей, черных на зеленом, и мгновенно испортило приподнятое Костино настроение. «Прости». Через несколько мгновений пришло более длинное послание. «Прости, но я от тебя ухожу. Понимаю, что стоило бы тебя дождаться, но это было выше моих сил. Я не хочу ничего объяснять». Да, я была вчера у Муравьева, он сказал, что я полностью выздоровела, да я и сама это чувствую. Я не хочу больше с тобой жить. Костя только начал писать ответное сообщение, хотя проще было бы позвонить, как пришло еще одно сообщение. Жизнь у нас одна, с тобой я потеряла 10 лет, не хочу больше терять ни секунды. И вот эта последняя фраза, Лучше бы она ее вообще не писала. Эта фраза показалась Косте какой-то банальной дешевкой, которую обычно пишут в качестве статусов для соцсетей. Она бы еще цитату из Коэлия написала, невесело подумалась Костя. И тут он понял, что, прицепившись к форме, он начисто забыл о содержании. «Я тебя ухожу». Костя набрал номер Дианы. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Попытался написать ответное сообщение, сообщение не отправилось. Одна галочка. Если бы отправилось, стало бы две, так кажется. И тут Костя понял, что случилось. Это понимание свалилось на него, как лавина в горах, мгновенно и неотвратимо. У меня, походу, совсем не осталось чувства юмора. Озадаченно подумал он. Вот вообще не на грош. И тут произошло буквально следующее. Костя готов был поклясться, что ноги сами понесли его к холодильнику, а оттуда на него с полки вспрыгнула банка Хугардена. Вполне возможно, что так оно и было. «Она же меня разыгрывает», — подумал Костя, сделав первый глоток. «Боже, а шутки-то у нее всегда были на грани. Что ж, не поддаемся, ждем, что она придумает дальше». И сердце, вместо того, чтобы провалиться в тартарары, плавали, знаем, внезапно упорхнуло жар птицы и высоко в небеса. Это просто розыгрыш. Не очень смешно, и, если честно, но Диана Анатольевну можно понять, она ведь словно пробудилась от десятилетнего сна. А все ли из нас, положа руку на сердце, адекватно себя ведут после пробуждения? Банк пива закончилось как-то внезапно, буквально в три глотка. Костя, покопил, еще попытался набрать несложный Дианин номер, но опять безуспешно. Абонент по-прежнему находился вне зоны действия сети. Сама наберет. Внезапно Костя понял, что проголодался. Можно было бы сгонять в ближайший супермаркет, например, «Магнит», что находился на первом этаже, или «Дикси» в соседнем доме, накупить там полный пакет еды, что-нибудь приготовить. Можно было вообще, не напрягаясь, накупить полуфабрикатов в магазине на порожках, что находился напротив «Дикси». В этом магазине работала приветливая продавщица, которая все время кокетничала с Костей. А еще там продавали алкоголь, которого не было нигде. И продавали, между прочим, даже ночью, почти подпольно, почти по-бутлегерски, в черно-золотых полосатых пакетах без ручек. Впрочем, был еще один буржуйский вариант, и он нравился кости больше всего — дьявольская служба доставки. Можно было позвонить Блаватскому, спросить, что у них сегодня в меню — и приказать, чтобы привезли и как можно скорее и сервировали все, как в прошлый раз, с глубокими тарелочками, крышечками, соусницами и салфеточками. Недолго думая, Костя набрал номер господина Блаватского, заказал пасту с морепродуктами на двоих, вина и что-нибудь на ваше усмотрение, сеньор Блаватский, я доверяю вашему безупречному вкусу, муча с грасиас. Блавацкий на том конце провода... Провода, серьезно? Деловито закашлялся, но заказ принял... Костя вырубил звонок, полистал меню и снова набрал Дианин номер, и снова ответом ему было бессмысленное пиликанье. Телефон забыла зарядить, догадался Костя. Чертовый айфон, говорил же я переходить на Андроид. Из крана закапала вода, а может, она и до этого капала, просто никто не замечал, и Кости показался оглушительным этот сбивчивый и неправильный звук. Он не сразу сообразил, что машинально считает капли. Досчитал до двухсот, а потом перестал. «Блин, ну где эта доставка?» — рассердился Костя и попытался дозвониться. Блаватский откликнулся сразу. «Еду я, еду, жди!» И отключился. Звуки гудков затихли и растворились в тишине, словно кусок рафинада в горячем чае. Секунды, прежде аккуратные и плавные, стали вдруг острыми и колючими. Не секунды, а микросхемы, тревоги какие-то, на право слово. Костя, сидевший как на иголках, вдруг испугался, что Блавацкий приедет намного раньше, чем Диана, и еду надо будет разогревать в микроволновке, а это было бы по меньшей мере неуважительно по отношению к поварам. За окном проехала машина, из которой играла оглушительная, очень веселая музыка. Свет от фар сиреневым лунным зайчиком пробежался по потолку. Машина уехала. Лунный зайчик ускользнул. Во рту и без того пересохло. Еще это противная кисловатая послевкусие от пива. Костя налил из графина теплой воды и судорожно, до спазмов в горле, ее выпил. Какая-то вакуумная неопределенность... Воздух выкачили, дышать нечем, ничего не понятно. В голове вата. Не нужно было пиу-пить, надо поужинать. Ах, черт Блаватский, ну где он в самом деле? Всеобщая вакуумность мироздания усиливалась еще и тем, что сообщения не уходили. Где ее, черт возьми, носят? Связи нету, сети нету, интернет отключили. Говорил же, переходи на мегафон, переходи на мегафон, но нет же... Билайн, мне нравится номер, он у меня давно, я привыкла». «Так можно, не меняя номера, перейти?» «Нет, Кость, отстань, я не хочу». И вот тена, связи нет, сообщения не прочитаны, а нет света близок. Вот уже и всадники понукают своих норовистых лошадей. «Розыгрыш розыгрышем, но пора и образумиться?» Да и, положа руку на сердце, не смешно нифига. «Ухожу, — говорит, — 10 лет жизни, бла-бла-бла». Это все, конечно, интересно, но никуда она не уйдет, потому что, в сущности, ей уходить некуда. Сейчас она придет домой. Сначала мы, конечно, посмеемся, но потом надо будет с ней поговорить, чтобы так больше не шутила. Что она, Ельцин, что ли, чтобы пафосно уходить, в самом-то деле? Костя машинально листал меню телефона и зашел на сайт ВКонтакте. Точнее, он не просто так зашел. Перед этим мелькнуло оповещение. Диана Белогорская опубликовала новую историю. «Посмотрите» пока она не исчезла. И только он успел подумать, с чего это вдруг Диана Белогорская должна исчезнуть, как пальцы сами нашарили нужное приложение. И ой, будто электрический разряд. Так внезапно и так больно. На Дианиной полузабытой страничке, страничке, которую она не вела с начала нулевых, появились новые фотографии. На этих фотографиях, на этих, блин, Селфи Диана Белогорская, счастливая, улыбающаяся, была запечатлена с мужчиной, чья красота сбивала с толку, сражала наповал, лишала рассудка и... Тьфу, как симметричны были его скулы и подбородок, как идеально была его трехдневная щетина, как ясен был взор. О, проклятие, проклятие, проклятие! Костя швырнул телефон об стену, подскочил со стула, и точно любовник в дешевом выдавиле начал ходить кругами по кухне, заламывая руки, изнемогая от собственной беспомощности. Смейся паяц над разбитой любовью. Он чувствовал себя жалким, жалким. Жалким обманутым вкладчиком, Лишенным смысла жизни. Нутро его горело». И пресловутый огонь в чреслах Грозился в одночасье все спалить. Да и пусть все горит. Да-да-да, гори огнем, проклятая, Дурная вселенная, Самый худший из миров мир, В котором Диана Анатольевна предпочла ему, кости чудом выжившего, Красавчика-хоккеиста С идеальным лицом И, возможно, безупречной душой.